«Прошу тебя еще в одной услуге, Сижес, сказал император. Все те же он, Сиамни, баламутки, Кертинор, уже упомянутая чародейка Лива, командира легионов, собрались в большом шатре. «Мне нужна правда о Клавдии». Легаты и консулы уже знали о случившемся. «Мой повелитель». Сцепион, командир второго легиона, по-уставному прижал кулак к латам. «Прошу дозволения сказать». «Если в защиту ворона, то не стоит», — сухо отрезал император. Все доводы я уже слышал. Септи оправдывается тем, что якобы на него было наложено заклинание, позволявшее Радуге видеть все, что он напишет, и слышать все, что он скажет». «Я никогда не слыхал о таком заклинании. К тому же...» Он потрогал внушительную шишку, оставленную проконсульской булавой. «Я вполне мог бы и отправиться прямиком к спасителю. Без всяких жертвоприношений». «Я могу ответить, повелитель», — поднялась Сижес. «Я слыхал о таком заклинании, но его наложение долго и трудно». «Требуются редкие ингредиенты, и она достаточно быстро развеивается. Иначе...» «Да простит мне мой император эту дерзость!» «Семь орденов не нуждались бы в слежке за вами, повелитель!» «Достаточно было бы наложить эти чары!» «Но я могу выяснить!» «Выясни!» — кивнул император. «А пока ты будешь выяснять, вы, господа легаты и консулы, слушайте мою команду!» «Войско выступает на Мелин!» Если бароны покинут столицу, прекрасно. Если нет, оставим заслон и двинемся дальше, на всебесцветную башню. Надо успеть, пока козлоногие не перекрыли все пути. Выполняйте. Клавдия Септия-Ворона привезти сюда, — повернулся правитель Мирина к капитану вольных. Проконсул стоял спокойно, твердо глядя в глаза императору. Сижес вывела на полу сложную магическую фигуру, разложила в вершинах, углах и на пересечениях какие-то малоаппетитные ингредиенты заклинания, вроде сушеных лягушащих лапок и тому подобного. «Ничего не хочешь сказать напоследок, ворон? Как ты понимаешь, если Сижес не подтвердит твоих слов?» «Я понимаю, мой император, но я и впрямь не виновен». Вернее, виновен в покусительстве на особу моего повелителя и причинении ему ущерба. Но не в измене. Маги явили мне доказательства и впрямь читали все, что я писал, как угодно закрывшись. «Я понял тебя, ворон», — суховато ответил император. «Дальнейшее в руках, Сижес, Жди, я вынесу должное решение». «Не сомневаюсь в справедливости моего императора». Клавдий поклонился со сдержанным достоинством. «Хочу лишь понадеяться, что Сижес не допустит ошибки. Когда твоя судьба в руках одного единственного человека, могущего ошибиться, и чьи слова некому проверить...» Император вскинул подбородок. Клавдий был прав. Проверить Сижес некому. Ее вердикт придется брать на веру. «Сейчас, сейчас...» Бормотала тем временем Сижес ползая на коленях по полу, где поправляя линию, где поточнее выставляя чашку с каким-то порошком. Правитель Мельина взглянул на нее и вдруг ощутил, как волною накатывает дурнота. Какая разница, предал Клавдии или нет? Какая разница, что творилось у него на душе? В конце концов, что ему мешало дождаться окончания церемонии, точно так же забросать магов радуги горящими свертками с заветным сбором Сижес, а потом, не церемонись, скажем, перебить их всех. Легионеры бы это поняли. Как могли, старались спасти повелителя, но на самую малость опоздали. Может, все было так, а может и нет. Но какая разница, если козлоногие уже заняли добрую половину западных земель и изгнать их? Нет никакого средства. Воевать и побеждать надо с теми, кто есть, император. Идеально чистых и нечеловечески честных поищи в свете спасителя. Если тебе предлагают корону, так ли уж легко отказаться честному рубаке? Тому, кто и впрямь поднялся из самых низов, в отличие от того же Тарвуса, да будет земля ему пухом. Он мог и дрогнуть, про консул Клавдий, мог заколебаться. Ты требуешь всего от идущих за тобою, император, и не прощаешь слабостей. Ты уверен, что любой иной подход окончательно разрушит державу. Но когда страна на самом краю, разбрасываться головами нельзя, даже повинными. Император оглянулся на сиамне. Тайда исчезающий малый миг всматривалась ему в глаза, потом чуть заметно кивнула. Губы дана дрогнули, словно она изо всех сил старалась сдержать радостную улыбку. «Оставь, Сижес. «Как мог мягко и расположенно», — сказал император. «Твое заклинание не потребуется. Я прощаю. Про консулу Клавдию Септию Ворону его вину неважно, действительную или мнимую». Но за твою голову, проконсул, не защи. расплачусь сам. Император коротко, без замаха, ударил Клавдию по уху, раскрытой ладонью. Никто не смеет касаться правителями Ленинской империи остаться безнаказанным. Потирая ушибленное место, Клавдий вдруг широко улыбнулся. — Благодарю, повелитель, я... Слов только не надо лишних, Клавдий, честное слово... — остановил его император. — У нас хватает легионов, чтобы у тебя срочно нашлось неотложное дело. Командуй, проконсул. У нас впереди Мельин, а потом всебесцветная башня. — Все понял, мой император. Молодцевато гаркнул проконсул, словно вновь вспомнив дни, когда он командовал всего лишь центурией. — Я же говорила, Клавдий, — прозвенел голос Сиамни. — Я же говорила, что все будет хорошо. — Ты добра и прекрасна, госпожа! — и проконсул отсалютовал всегдашним жестом легионера. — Разумно ли, повелитель? — шепотом вздохнулся жест, когда проконсул широким, уверенным шагом покинул шатер, и его зычный голос, отдававший распоряжение, слышался уже где-то в отдалении. — Ведь, может быть, все знаю, многомудрая волшебница. Но сейчас такой день, что лучше простить виновного. «Чем казнить, прилюдно огласив его вины?» «Клавдий мог погубить всех нас. Он этого не сделал». «Может, следует допросить вольных?» — осторожно предложила чародейка. «Как развивались события? Кто действительно отдавал приказы Клавдий или Кертиноры?» Проконсул, по словам вольного», — ответил император. «Но сижес, сейчас, сейчас это действительно неважно». «Клавдий подставился под огнишар, закрывая меня». «Повелитель убежден или пытается себя убедить?» Волшебницы не откажешь проницательности». «Пытаюсь убедить», — честно ответил правитель Мелина. «Буду осторожен. Кертенору и вольным придется попотеть, а пока на столицу. Хватит там баловать бароном. Я двинулся бы прямо на всебесцветную башню, но у конгрегации хватит дурости ударить нам в спину. А так Мелин, затем Гунберг, Острок и дальше, через суболищу пустошь полуночным трактом, обогнем до да Дронгот. Простися мне, я знаю, что произношу его имя неправильно, а там и оплот нерга. Бороны укрепились в хвалине заметил первый легат Публий, командир 11 легиона. «Опираясь также на Ежелин, они могут навалиться нам на левый фланг. Вот именно поэтому нам и нужна армия графа Тар... легата Тертулия Криспа. По меньшей мере, двумя легионами мы надавим вдоль тракта из Арсинома на Ежелин. Это свяжет конгрегации руки». «Повелитель считает, что для штурма башни Нерга потребуется восемь легионов?» Осторожно спросил новый командир шестого легиона Торквини Бес, занявший место погибшего Гая. «Надеюсь обойтись несколькими десятками воинов», — отозвался правитель Мельина. Слушатели дружно рассмеялись. Слова императора сочли удачной шуткой. Император позволил себе легкую усмешку. Они не понимают. Он без колебаний положил бы все легионы под этой проклятой башней и сам бы лег с ними, если б только знал, что это действительно спасет людей и державу. А так придется гадать. Ведь нет никаких доказательств, что Нерк управляет вторжением козлоногих. Нет, они явно не союзники. Себесцветным никак не нужна победа Козлоногих. Но им не нужна также и победа Императора, а нужен им хаос. Если, конечно, смерти его, Тайда и Сижесы в самом деле не способны закрыть разлом. Как бы то ни было, пока Радуга сдерживает Козлоногих. Чудовищной ценой, но сдерживает он, Император. Обязан сделать так, чтобы у империи остался только один враг. Легионом марш! Железные змеи ползли на север. Милининское лето кончалось, уступая место золотой и теплой осени — Козлоногие вяло шевелились за чертой, иногда продвигались вперед, то тут, то там, но прорываться то ли не торопились, то ли и впрямь действовала магия радуги. Бароны бездарно теряли время. Нового предводителя конгрегации избрать так и не удалось. Сдавшиеся чародеи держались по-разному. Кто-то просто мрачно шагал, затравленно озираясь, и, похоже, все время ожидая скорой расправы. Кто-то начал робко улыбаться, осторожно осведомляясь, что нужно сделать, чтобы вернуть расположение повелителя. Но только один волшебник, а именно Гахлан, из кожи вон лез, чтобы действительно вернуть онное расположение. Старый маг Оранжевого Ордена очень старался доказать свою полезность и искренность. Мол, он всегда был против этой войны, тщился с самого начала уговорить остальных пойти на примирение с императором, поступившись своей непререкаемой властью, и не его вина, что чужие упрямства с твердолобостью не дали сим благородным намерением воплотиться в жизнь. Гахлан рассказал немало интересного о Нерге и жертвоприношениях. Оказалось, что заклятие коими так гордились остальные ордена... Радуга получила из рук всебесцветных, изменив лишь самую малость. — Что им надо, нергеанцам? — спрашивал император, едущий стремя в стремя со старым чародеем. — Гибель Эмилина? Закрытие разлома? Ты понял, маг? — Повелитель! — Твой недостойный слуга неустанно размышлял и размышляет на ту же тему. Мне кажется, хотя доказать это я не сумею, что Нерк ищет способ подчинить разлом. Не победить, не сдать ему мельин, а именно подчинить. То же жертвоприношение, жертвой чего едва не стал повелитель». Гохлан потупился, мол, стыд за содеянные не устанет терзать меня до самой смерти. Нам пришлось поверить нергу на слово. ведь магические демонстрации — это именно демонстрации, ничего больше. Но мы поверили, повелитель, я не снимаю с себя вины и не пытаюсь оправдаться. По мнению императора и судя по выражению лица Тайда, Гохлан пытался проделать именно это. Однако строгих доказательств, что подобное действо и впрямь поможет избыть сие бедствия? нам радуги предоставлено так и не было, — продолжал старый маг. Мы поверили, потому что очень хотели поверить. Ведь это так легко — переложить ответственность на других, в данном случае на Всебесцветный Орден. Так ты думаешь, что он из жертвоприношения... Помогло бы нергу получить большую власть над разломом и его тварями? У меня пока нет лучшего объяснения, повелитель. Ведь судя по тому, что говорили нам всебесцветные, взрыв того кристалла в пирамиде и вбирание повелителем высвободившейся силы и впрямь создали некую загадочную связь между ним и проклятой бездной ну вот что сделает с разломом смерть повелителя, я недостойный сказать ни не в силах. — Ничего не сделает, — раздраженно бросилась Жиз. — Хватит болтать ерунду, Гохлан. Я не вижу иного способа, кроме как взять в плен и допросить с пристрастием верхушку нерга. — При условии, что они скажут правду, Достославная. Гохлан не забывал кланяться. — Скажут, скажут, — процедила сквозь зубы чародейка. — Пусть они превратили себя невесть во что, но более эти создания боятся, как и мы, простые смертные. — Для начала их еще надо пленить, — вступила в разговор Сиамни. — Вспомните тот дальмен. Похоже, верхушка нергов вполне способна переноситься с места на место, открыв секрет древней магии тех мест. «А что с нашими драконами, Гохлан?» — спросила Сижес. «Когда я уходила, Кутулы с аллей как раз пытались навести там порядок». «Ничего не получилось», — развел руками маг Оранжевого Ордена. «Драконы все словно взбесились, и чем ближе подходили козлоногие, тем хуже все становилось». Химиради наложила на них сонные чары, до лучших времен, если они, конечно, наступят. Химиради из Флавиза? Да, Достославная. Остальные чудовища, авлары, вампиры, оборотни, все прочее. Очень многое погибло вместе с Красным Арком, вздохнул Гахлан. Еще немало, как известно, Достославный. Мы потеряли вместе с главной башней Кутула. Но как же Флавис и Солей? Они тоже имели внушительные арсеналы? Достославные! Ты же понимаешь, что значит выпустить чудовищ, натравив их не на Дану или гномов с орками, но на людей. Управляющие чары слабели. Сижес повернулась к императору. Радуга всегда уделяла много внимания подобным бестиям, надеясь обеспечить безопасность. Но когда пришло время, способные отдать правильное распоряжение маги оказались вместе со мной, лицом к лицу с козлоногими, а мальчишки-неофиты сплоховали. Тем не менее, надо учитывать, кое-что у Радуги могло остаться, и сейчас это бросит против нас. Возможно. Не так много, как могли, но и это доставит известные неудобства. В первую очередь, конечно, следует ждать оборотней и вампиров. Император промолчал. Он представил себе резню возле башни Кутула, если бы защитники той выпустили на легионы орду верволков и упырей. «Магия радуги тоже слабела, но семь...» То есть шесть орденов не желали признаться себе в этом. Покаянно кивнул Гохлан. Каюсь, я тоже приложил тут руку. Вот почему на Ягодной гряде маги пытались остановить легионеров обычными средствами. Пояснилась Ижес. Благодарение всем великим силам, уронил император. Много верных слуг державы и ее храбрых воинов остались из-за этого в живых. Но много молодых нобелей и погибло. Осторожно заметил Гахлан. Они тоже могли бы стать верными слугами. Да как же? фыркнула Сижес. Я их знала. Очень многих. Баронская чушь слишком сильно головы заполонила. Без кровопускания бы не поумнели. Это достаточно резкое высказывание, достославная. И я... «Хватит!» — поднял руку император. «Гохлан, что станет делать Радуга, потерпев неудачу с жертвоприношением и с попыткой купить Клавдию?» «Обратиться к Серой Лиге — это прежде всего!» Старый маг не помешкал с ответом. «Доблестного проконсула уничтожить? Вас, повелитель, госпожой октакан и Достославный сеже пленить. Правда, шесть орденов потеряли верхушку, самых опытных и бывалых чародеев. Остались командоры и средние поколения. Но я бы сейчас опасался прежде всего серых. Еще могут пригрозить ультиматумом. Мол, или вы сдаетесь, или мы открываем дорогу козлоногим. Вас они сожрут, а мы опять отгородимся детишками и баронским войском». «Значит, баронское войско должно перестать существовать», — холодно резюмировал император. Сержесы Гохлан переглянулись. Сям не поймала взор своего Гвина, в глазах Дану плескалась тревога. «Она знала, что значит этот тон правителя Мельина. Император пойдет к цели, несмотря ни на что». Предсказания Гахлана стали сбываться с неприятной точностью. Вольные лишний раз показали себя в одной из ночей, перехватив убийцу из серой лиги. Тот успел взять одну жизнь, но в руки имперских дознавателей попал живым. Невероятная удача. Невысокий, щуплый, но жилистый, воин лиги висел на дыбе. И палачи неторопливо, так чтобы ему все было видно, разводили огонь в жаровне, раскладывая на кожаных покрывалах устрашающего вида инструменты. Император, Сеже, Стайда и Гохлан пришли вместе. — Ты будешь говорить? — устало осведомился император. — Мне не досуг играть с тобой в игры. — Да, жизнь и свобода. Нет, медленная и мучительная смерть. Незадачливый убийца, тяжело дышал, не в силах отвести взгляд от жаровни и колящихся крюков. «Слабак!» — подумал император, невольно вспоминая так и оставшегося в Эвиале Фесса. «Из самого отребья!» Хеон таких держал для самых грязных дел, использовать один раз, а дальнейшее уже не важно». «Говори, не бойся!» подбодрила убийца Сижес. «Лиги то, что мы знали, больше нет. Есть лишь горстка отщепенцев, прозвавшихся новыми патриархами. Старые-то, настоящие патриархи, все давно на юге, за морем. Вот они бы, да, за неисполнение приказа живьем содрали бы с тебя кожу и сварили то, что осталось, на медленном огне, чтобы умер не сразу. А это шваль». Чего ее бояться? Человек судорожно сглотнул. Воды, прохрипел он. Дайте воды, я буду говорить. Измельчала Лига, делано вздохнул Гохлан. Взамен жизни, свободы и золота, куда ж без него? Мигом забыв о кодексе серых, убийца поведал немало интересного. Да, Ни один из старых патриархов не присоединился к конгрегации. Радуга не оставляет надежды захватить императора живьем. В среде же баронов продолжается распри. После гибели графа Тарвуса мятежники было возликовали. Однако решительное движение легионов на север прямиком к Мелиину вызвало панику. «Нобели грызутся с магами». Все норовят свалить вино друг на друга, и никто не знает, что делать дальше. Слишком свежа память о ягодной гряде. Надежда возлагается на всебесцветный орден, куда чуть ли не каждый день шлются слезные мольбы о помощи. Поступает ли ответ, убийцы убийца не знал. Все как ты предсказывал, Гахлан, заметил император, проводив взглядом отпущенного ассасина что горячил коня, гоняя его на юг к взморью. — Рад оказаться полезным повелителю, — поклонился чародей. — А почему радуга не может сплести одно единственное заклятие, которое, скажем, лишит меня на время разума и отдаст в руки магов? — Какие чары, увы! То есть, к счастью... — К счастью, конечно же! Сейчас уже не сплести! — торопливо ответил Гохлан. Еще после первой битвы с козлоногими, в коей и я, недостойный, принял малое участие, многими опытными магами было замечено, что самые сложные заклинания стали плестись с куда большими сложностями. А когда появился разлом, наш арсенал съежился до примитивного стихийного чародейства — Ведь достославная Сижес тоже не смогла доставить повелителю голову барона Брагги. Хм! фыркнул Сижес, задирая подбородок. А Нерк, если я ему так нужен, а чара этого ордена настолько отлична от остальной радуги. Повелитель решительно вступила Сиамни. Если бы все бесцветные могли это сделать, они бы не применули. «Раз не сделали, значит, не могут». «Или ждут момента», — елейным голосом вставил Гохлан. «Как бы то ни было, — потемнел император. Сперва Мелин, затем башня Нерга». Последнее из предсказаний оранжевого мага сбылось, когда кавалерийская турма, шедшая в авангарде, провела очередных послов семицветья. Пятеро женщин, на вид чуть постарше Сижес от всех оставшихся орденов, кроме Кутула. «Это наше последнее слово, сын императора», — начала чародейка в синем плаще. «Мы сдерживаем козлоногих, но наше терпение иссякло. Или ты прекращаешь эту бессмысленную войну, или мы открываем дорогу Орде». «Все, как и говорил Гахлан правитель Мельина наклонился к уху Сиамне. ⁇ Не все ⁇ одними губами ответила Тайда. ⁇ Пока что они не требуют наших голов ⁇.⁇ Мы уже дрались с этой ордой ⁇ надменно произнес император вслух. ⁇ Я желаю услышать что-то новое, чародейки ⁇ Или же вас проводят из лагеря? ⁇⁇ Возле каждой из волшебниц застыло по трое вольных. Острия кинжалов возле их шеи. Перед императором заслоны щитоносцев первого легиона, мрачных и решительных. Второй ряд арбалетчики, оголовки стрел, смотрят прямо в лица чародейкам. «Новое? Новым, сыном императора, станет разве что предложение радуги, чтобы ты поступил подобно великим правителям прошлого». — напыщенно произнесла волшебница синего ордена солей. — Чтобы ты пожертвовал собой ради спасения нашего мира. Но ожидать от тебя подобного с нашей стороны было бы преступно самонадеянно. — У меня есть встречное предложение, — ровно ответил император. — Мятежная часть шести орденов разрывает союз с баронской конгрегацией. «Приносит покаяние и платит выкуп, после чего, оставив заложников, присоединяется к нам. Вашему чародейству найдется достойное применение». «Что я говорила, подруги?» — синяя волшебница оглядела спутниц. «Он ни на что не пригоден». «Не смею оскорблять повелителя», — прорычал Клавдий, до половины выдвигая меч из ножен. — А то я могу и забыть о неприкосновенности послов. — А ты, дважды предатель, молчи! — ощерилась синяя. — Прекратить, — бросил император. — Про консул Клавдий никого не предавал. Если же тебе больше нечего сказать, колдунья, и твое посольство окончено, Кертинор. — Нет-нет, — поспешно возразила та, безропотно проглотив оскорбление колдунями раньше называли исключительно не из народа, занятых незаконной волжбой, за которую, как известно, полагалась смертная казнь. — Мы не хотим больше расприй. — Мы предлагаем перемирие. Радуга и дальше сдерживает козлоногих, а император и конгрегация подписывают мир. — Вот даже как! Правитель Мелина поднял бровь. — И что же должен содержать? «Такой договор...» «Вольности и неотчуждаемые права благородного сословия», — отчеканила магичка. «Воссоздание полноправной ассамблеи нобелей, неподверженность дворянства имперскому суду, должность каннитабля вместо нынешнего проконсулата, а также...» «Достаточно...» Император спокойно оборвал говорившую. «Можешь не продолжать. Я на это никогда не пойду». «Да и вообще, почему Радуга говорит от имени мятежных баронов?» «Я готов обсудить с тобой судьбу оставшихся шести орденов, никак не конгрегации». «Судьба Радуги неотделима от участи благородных». «Чушь!» — по-прежнему ровно заметил император. «Судьба у каждого своя, и с кем ее делить, он или она, решает сам». Иные маги, например, не сочли возможным делить судьбу с радугой, и я их очень хорошо понимаю. Неразумно правителю такой державы опираться на предателей, — высокомерно бросила чародейка. — Ты что шо, скажется, забыла, как ползала передо мной на коленях и сдавала своих товарищей по м тогдашним шалостям, — не выдержала Сежес. — Ты вымолила прощение. А Карем, Мейтона и Вемити отправились куда следует. Чародейка в синем плаще высокомерно проигнорировала слова бывшей волшебницы Голубого Лива. — У тебя нет выбора, сын императора, — вновь повторила она. — Или ты садишься за стол переговоров, или мы открываем дорогу козлоногим. — Хочу уж и не сесть, — пожал плечами императора. «Я направлю своих трибунов, облаченных соответствующими полномочиями». «А до этого твои легионы останутся на месте», — тотчас выпалила Шонос. «Ну уж нет», — усмехнулся император. «Мои легионы остановятся там, где я этого пожелаю, колдунья». «Тогда никаких уступок», — яростно выкрикнула та, теряя терпение. «Мне не нужны твои уступки!» Правитель Мельина твердо взглянул Шонас прямо в глаза. «Мне нужен мир в моей державе и вечно закрытый разлом. Я добьюсь этого любой ценой. Ты поняла, волшебница, любой ценой!» Посольство. Вот было, пригрозив еще раз, что жертвоприношения прекращаются, а сила нерга якобы поможет направить козлоногих тварей на непокорные легионы. «Едва ли это было разумно, повелитель!» — осторожно заметила Сижес, обменявшись взглядами с баламутом. «Мне кажется, стоило бы вступить в переговоры, выиграть время». «Мы бы ничего не выиграли. Стой на месте!» — убежденно возразил проконсул Клавдий. «Надо брать мельены башни Нерга». А если козлоноги хлынут дальше, не знаю, повелитель. Кишка танка у магов с таким огнем играть, да проститься мне это легионная Не рискнут. Может, в крайнем случае постараются напугать. Они ж за свои шкуры дрожат. Любому видно, словно худой новобранец перед первым боем. Согласен, проконсул, кивнул император. Легионом марш! Далеко на запад от реки Маэт, за разломом за линией пирамид, на плоском холме, навоткнутых в землю копьях, развивались флаги длинные, синие и золотистые вымпелы эльфов. Рядом с ними широкие и короткие стандарты гномов. Арис и Ольвейн молча наблюдали, как Арбас давал волю гневу. Рычал, бронился сразу на нескольких языках и топал ногами. Врученный Хедином кристалл силы потрескался, однако ворота так и не открылись. Магия разлома осильнела, козлоногие даже и не думали отступать, несмотря на погашенные отряды Мариса и Ульвейна пирамиды. Видать, мало их выжгли, слишком мало. Остальные приняли удар на себя. В мельинскую ловушку угодил еще один отряд познавшего тьму. Отряд, который никак не имел на это права. — Не печалься, брат. — Арис осторожно коснулся из украшенного рунами гном его наплечника. — Будем стоять, пока хватит сил. Мы стянули на себя, наверное, всех здешних козлоногих. Людям на востоке стало легче. — Сейчас-то им-то стало. Поток брани на миг прекратился. Э Вы вот что потом с ними сделается, когда мы все тут поляжем? Что с горатом будет без наших бомбард? Он строго настрого наказал вас выручить и вернуться. Вернемся, вдруг сказал Ульвейн. Кристалл потрескался, но ведь запас его никуда не делся. Надо только подобрать правильное заклинание. Если нельзя пробить стену тараном.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 «Ну, перед Аетеросом за нее я отвечу сам». «Сколько ж тебе их перебить надо?» — прищурился бородатый воитель. «Чем больше, тем лучше», — усмехнулся темный эльф. «Тысячи, лучше десятки тысяч. Разумности в них наломанный грош. А нам надо собрать деньжат на дворец из чистого золота. И потом, Арбас, вступит в твой кристалл». «Идиот!» Гном сжал кулаки. «Будут тебе твои тысячи, Ульф, а этот мир, клянусь бородой, ожидает такой фейерверк, что вовеки вечные не забудет». «Повелитель!» — Сижест нетерпеливо дергала полок императорского шатра. «Ся недовольно поморщилась, — натянула одеяло до подбородка».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 Почему они не наступают? Только ли благодаря жертвоприношениям шести орденов? И что оказалось, повелитель, на границе тварей почти не осталось. Десятки там, где вчера кишели тысячи. — Куда ж они делись? — тихо спросил император, чувствуя, как замирает сердце. — Они все на западе! — с торжеством выпалила и жест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 «Боюсь, что и не присоединяться, покачала головой чародейка. это магия не от мира сего, не милинская. И тем, кто бьется сейчас с козлоногими, нет дела до наших собственных дрязг. Там чувствуется еще какое-то волшебство, но его я понять уже не могу, несмотря на новые силы. Я бы и раньше этого не почувствовала, но так уж совпало. Да и пламя они распалили выше неба». Что ж, возблагодарим судьбу за этот маленький подарок. Император торопливо облачался в броню. Нельзя терять ни дня, а радуги послать гонца, чтобы немедленно прекратили где-то убийство. Конечно, они не послушают, но... Алигионом марш, марш, марш! Радуга еще пыталась сопротивляться. Когда серебряные латы вплотную приблизились к Мелиину, Мятежная часть шести орденов вновь прислала посольство, все ту же шонность, гордо бросившую, что твоя неумная шутка нас не запугает, и что радуга больше не сдерживает орду, она обрушится на тебя неразумный и недостойной короны, сын императора, и тогда горе тебе. — Не смею препятствовать, — ядовито поклонился император, — и желаю удачи в столь благородном начинании.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 щедро украсившие стены и надвратные башни. Легионы поломали бы зубы о столичную твердыню. Все, о чем в свое время толковал Браги проконсул Клавдий, вышло бы справедливо и для имперской армии. Крепкие и высокие стены, близость воды, обильные запасы. — Скорон, твой девятый железный останется здесь, — бросил император, закончив объезд города.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 «Надавят, отходи! Сдерживай, но не переусердствуй! Стоять насмерть сейчас нужды нет!» «Как же нет, повелитель, а если они в спину войско ударят?» — возразил командир девятого легиона. «Не успеют», — уверенно сказал император. «Пока разберутся, пока развернут конницу, мы уже доберемся до нерга. А без всебесцветных вся эта конгрегации. Он покачал головой и усмехнулся. «Сама развалится!» «А козлоноги, А им сейчас не до нас!» «Не умеете вы, эльфы темные, в осадах сидеть!» Основательный веско пробасил Арбас, стягивая сапог и с наслаждением шевеля пальцами. «Времени-то всего ничего прошло, а вы уже стонете. Хорошо, что Гаррат не слышит. Впрочем, даже услышан, вам-то что, он добрый, милостивый. Нет бы отправить лет на триста драконий навоз разгребать. Ну, че хнычите, че стонете? Вода у нас есть. Припасов маловат, что верно, то верно». Но гном, если надо, и дольше протянет. Хотя брюху нас куда вместительнее вашего. Ты, Ульвейн, скоро заглядь и закончишь. Козлоногие сжем сотнями, они уж и сунутся боятся. Нам самим спускаться приходится. У меня заряды к бомбарде кончаются. На лице гном отразилась искренняя озабоченность. «Опять же, людям от нас немалое облегчение». Твари стоят, как цепями к нам прикованные. Потерь, считай, нет, полдюжины легко раненых. Живи да радуйся, эльфы. Нет, все-то вам не так. Разговаривающих или хотя бы воющих все меньше. Ульвейн за эти дни исхудал, спал с лица, кожа потемнела. Щегольский смарагдовый наряд обратился в грязные, прожженные во множестве мест лохмотья. «Силу для моих чар с каждым днем набирать все труднее, и я чувствую, что твари опять оживились на востоке. Едва ли обитателям Мельина сейчас легко, любезный гном». «Семь сейчас, шею стянула!» — Арбас сплюнул. «Ты скажи, эльф, сколько тебе еще этих разговаривающих потребно?» «Отличать я и моих можем. Достать трудненько, что правда, то правда, но не невозможно. Придется только чуть подальше отойти». «Ага, и потом выручать тебя всем отрядом будем», — огрызнулся Арис. Эльф баюкал левую руку, замотанную тряпками и висящую на перевязи. Магия затянула рану, но какое-то зловредное чародейство в ней до сих пор оставалось.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 — отвел глаза эльф. — Дюжину разговаривающих или пять сотен вопящих. Молчанов не надо совсем. — Будет сделано. Гном ухмыльнулся в бороду. — Ну, здесь. сколько ж у нас осталось красной смеси? Он стал на колени перед сундучком, на котором только что сидел, распахнул крышку и стал копаться в почти полностью опустевших алхимических склянках уютно устроенных в выложенных мягким выемках было их ну ничего и белый для такого случая сгодится и даже лиловые он принялся откупоривать флаконы, отмеряя мензуркой сухо потрескивающие порошки по их крупинкам иной раз проскакивала быстрая цепочка разноцветных искорок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 И рысью припустил в осажденного лагеря, выкрикивая ⁇ Даром, ковдан, шумр ⁇ Мне всю дичь распугает ⁇ Усмехаясь, пробормотал Арбас, ссыпав наконец все потребные порошки на растерянную трепицу. ⁇ Так, завернуть, запечатать ⁇ А вы, господа эльфы, не глазите на меня, словно на воплощение прекрасной дамы. Может...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 С легкостью, какой никогда бы не заподозрили в грузном, перевитом вздутыми мышцами теле взбежал на самый верх, замер, балансируя на виду всего козлоногого воинства. Вы заорал, нацаживаясь гном. Роготы вонючки! Мешки струхой! Гнилозады и коровы! Козлоногие, те, кто мог говорить или хотя бы рычать, встретили эти слова истошными воплями. Неважно, что Гном говорил на языке, созданном Хединым для своих подмастерьев, и знать его твари вроде бы никак не могли. Неважно, что ругательства эти были совершенно лишены остроумия или подлинной насмешки. Аррес с Сульвейном подозревали, что кричать Арбас мог и что-то вроде «Да здравствует великий неназываемый наш бессмертный вождь и учитель», и это сработало бы не хуже. Кном удовлетворенно кивнул и ловко спрыгнул вниз. Еще одна небольшая привилегия подмастерьев, познавшего тьму. Следом за ним посыпались его однополчания «Держись!»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 Рев козлоногих сменился долгим, протяжным и высоким воем, словно великое множество смертельно раненых волков пело последнюю песнь. Поспешим, потянул Ариса Ульвейн, мне без тебя не справиться. Остальные из их отряда уже бежали к чистоколу. Гномы лихие рубаки, но когда они станут отходить обратно за городьбу, Им потребуется каждый лук, каждая стрела и каждое боевое заклятие, что поможет сдержать живой прилив воинов неназываемого. — Кристал? При мне. Не волнуйся, Арис. Ульвейн шагал быстро, как только мог, и уже задыхался. На самой вершине холма, речными окатышами, взятыми в пересохшем русле, эльфы выложили множество рун. Дюжин и дюжин, если точно. Выверенные по луне и звездам они связывали смерти чувствующих существ, соковавшей мельин оболочкой. Некромантия чистой воды. Как сказал бы старик Дейнур, доведись ему увидеть подобное. По давней человеческой привычке, да вот бы долго и восхищенно цокол языком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 За чистоколом гремело и полыхала. Стало светло, как в яркий полдень. Вой козлоногих терзал слух. С городьбы свистнула первая стрела, обернувшись росчерком пламени. Орда ринулась на очередной приступ. Начинай, Ульф, не успеем. Успей, Марис, все успеем. Темный эльф старался подпустить в голос побольше уверенности. Арбас дело знает, видишь, руны вспыхивают и впрямь бьет болтунов, на выбор, не загрязняя их эмонации смертями обычного стада. По трещинам кристалла тоже побежали цепочки белых огоньков. Раздалось негромкое потрескивание. Негромкое, но почему-то отчетливо слышимое в реве и грохоте разгоревшегося сражения. «Сейчас, сейчас...» Ульвейн лихорадочно водил тонкими пальцами по трещинам в кристалле, словно пытаясь проследить их рисунок. Руны горели все ярче, за рядами остроконечных бревен вновь полыхнуло белым. Арбас в очередной раз использовал свой знаменитый заряд. — Пора, брат! Арис не знал всех деталей заклятия, но чувствовал скопившуюся и готовую вот-вот вырваться из узды силу.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 Гномы уже вовсю лезли через чистокол, товарищи Ариса и Ульвеина встретили козлоногих настоящим вихрем и стрелы заклятий. Но, видать, сегодня Арбаз взбесил твари из разлома как-то по-особенному. И болтуны, и крикуны, и стадо сервались рвались вперед огромными прыжками, вспыхивая, умирая и распадаясь черным пеплом прямо в воздухе, но не останавливались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 Призрачная преграда задрожала, и стаивая по жирному пеплу, во что обратились сотни рогатых тварей, уже валили их новые ряды. — Молодец, Ульф! — одобрительно бросил эльфу Арбас, последним вступая в дрожание. Лавина козлоногих захлестнула оба холма, втоптала во прах остатки заграждений и сомкнулась на вершине там, где только что закрылась дверь, выведшая из мельина хеденских подмастерьев. И окажись здесь коричнево-крылый сокол, он, облетая место битвы, увидел бы, как под бесчисленными копытами бести разлома вдруг задрожала земля. Почувствовал бы, как расходятся ее пласты, как открываются новые каверны, заполоненные темным пламенем, и как беззвучно валятся в него рогатые твари точно куклы, с которыми наскучило играть непоседливому малышу. Холмы, долинка меж ними, ручьи, источники, рощи — все проваливалось и горело, оставляя на теле Мельгина жуткий шрам, но не истекающий гноем, зараженный, как разлом, а чистый, хотя и болезненный, оставленный первородным пламенем.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 Но разлом остался. Все так же заполнял его живородящий туман. И вот, сгустившиеся ночи на краю пропасти, возникла первая шеренга рогатых тварей. Их ждал восток этого мира. Дело еще не окончено. Козлоногие не признавали поражений. Штурм! Будет продолжаться.